Здравствуйте. Я приветствую аудиторию радиостанции «Цеха Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит «Сетивизор». Это программа «Осторожная история». И обычно мы в этом месте говорим и мы, ее ведущие, Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. Но сегодня я один ведущий, Виталий Дымарский. Поскольку Владимир Рыжков отсутствует по вполне обстоятельством таким, оправдывающим его, может быть, не знаю, может быть, где-то продвигает идеи своего движения нахнах, -нах, но, тем не менее, его сегодня нет. Зато у меня есть сегодня передо мной гость Григорий Алексеевич Явлинский. Добрый вечер, Здравствуйте. Григорий Алексеевич. Я все время вас хочу назвать лидер партии Яблок. Это будет правильно или нет? Ну, председателем партии и Или лидером были, партии да, да. является Сергей Сергеевич Митрохин. А у вас это совмещенные... А, а, я вы... являюсь лидером списка партии был на лидер выборах в, в, в Государственную да. Думу. Да. А у вас председатель партии и лидер партии это совмещенные должности? Потому что в Единой России они разъединены. У нас знаете, как устроено? У нас вот кто лидер, тот и лидер. И он может быть не один. А есть административные важные должности, это председатель партии. Ну, понятно. Плюс 7985 970 45 45 это номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Это еще один канал связи с нашей студией. И в качестве вводной, еще одной вводной, я должен, конечно, сказать, как обычно, какая, от какой даты мы отталкиваемся связанной с 90-ми годами и какая дата подсказала нам тему сегодняшнего нашего эфира. Так вот, не в... 90-е годы, а 28 ноября аж 1906 года родился, то есть на этой неделе мы празднуем день рождения. Родился Дмитрий Сергеевич Лихачев, и ему исполнилось бы 105 лет вот на минувшей неделе. И 90-е годы, и Дмитрий Сергеевич Лихачев это что их объединяет, я думаю, что ну, никаких таких опросов не проводилось, рейтингов нет, голосование на эту тему тоже не проводилось, но можно, я думаю, что не сильно ошибись, ошибившись, сказать, что Сергей Лихачев, значит, для если не для всего общества, то для значительной части этого общества, был э, таким моральным авторитетом. Что у нас сейчас Происходит, есть ли у нас сегодня моральный авторитет, нужен ли он обществу? Кто мог бы быть таким моральным лидером общества сегодняшней России? Вот об этом мы и будем говорить с Григорием Алексеевичем Евлинским на тему который так и звучит в поисках морального э, лидера. Э, и в качестве, как обычно, э, в качестве вступления в тему, это портрет Дмитрия Сергеевича Лихачева, журналиста Николая Троицкого. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев много раз номинировался, баллотировался и выдвигался на пост исполняющего обязанности совести нации высшего морально-нравственного авторитета, в хорошем смысле этого слова. Конечно, сам он не имел отношения к этим инициативам. Его выдвигали без всякого его ведома по просьбам трудящихся, по призывам общества, по рекомендациям трудовых коллективов. Лихачева ставили на одну доску с Андреем Дмитриевичем Сахаровым и позиционировали его преемником. Казалось бы, почему бы и нет. Интеллигент самой высшей пробы, видный ученый, специалист по древнерусской литературе. Хотя и не сделал больших открытий, выступал скорее систематизатором и компилятором, но для этого тоже нужны большой опыт и знания. Да еще написал замечательную книгу о русских садах. Заслужил уважение многих адептов и учеников. Правда, ли, Лихачев не был никогда диссидентом. Его разногласия с советской властью исчерпались кратковременной юношеской отсидкой на Соловках. Дальше он шел только вперед и вверх по карьере и стал академиком задолго до периода перестроечных перемен. Ну что ж, хорошо, что будущий крупный ученый не стал лагерной пылью. Другая проблема, что Дмитрий Сергеевич был не только природным, но и придворным интеллигентом. В двух разных странах СССР и России При двух абсолютно разных режимах и президентах, сперва при Горбачеве, а затем и при Ельцине, Лихачев неизменно служил действующей власти. Не по корысти, не за блага, а искренне и по зову сердца. Такова старинная русская традиция. Но если при просвещенном абсолютизме ее можно было понять и одобрить, то при позднем советском и российском непросвещенном авторитаризме Такое поведение интеллигенции внушает сомнения. И еще. Дмитрий Лихачев почему-то забыл важный принцип. Истинный интеллигент никогда не подписывает коллективных писем. Он говорит только от своего имени. Недаром, писал Булата Куджава, «Дураки обожают собираться в стаю, а умный в одиночестве гуляет кругами. Он ценит одиночество превыше всего. Хотя сам же отрекся от этих строк, В октябре 1993 года. Ну, такая довольно жесткая оценка Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ну, у нас Троицкий вообще отличается жесткими оценками. Он, кстати говоря, и вас жестко тоже здесь прикладывал в свое время. Вот. Но сейчас разговор не об этом. А вот ваше отношение к Лихачеву и вообще к проблеме морального авторитета в нашем обществе? Я имею честь знать лично Сергеевич. Дмитрия Сергеевича. И когда я только создавал «Яблоко», Дмитрий Сергеевич написал мне письмо, в котором он рассказал о том, как он видит создание такого нового политического движения в России. Это было самое начало 90-х годов. Ну вот, а затем он пригласил меня к себе, и много-много часов, часов 5 или 6, мы разговаривали с ним под Ленинградом тогда еще. Там присутствовал тогда был известный журналист Белла Куркова, и был очень обстоятельный и подробный разговор, а потом была большая публикация на эту тему. Дмитрий Сергеевич рассказал мне очень много важного и о России, и о том, как Россия развивалась, каковы были важнейшие культурные основания развития России, особенности исторического процесса в России. Он рассказывал мне о том, как Россия заселялась, почему люди в России двигались при развитии страны с юга на север, что это был уникальный, уникальный процесс, который не был свойственным другим странам, в чем была особенность. И, кстати, тогда, раскрывая особенности построения России, ее культурных оснований, Ее её таких фундаментальных черт характера русского народа. Дмитрий Сергеевич Лихачев многое тогда объяснил из того, что сейчас имеет для меня, например, и для моих товарищей принципиальное значение с точки зрения понимания особенностей, как любит говорить, менталитета России, того, что собой представляет Россия и так далее. Ну, конечно, большинство оценок, прозвучавших сейчас, разделять невозможно. Это не да, и это, к счастью, не обязательно. Вот. Но что я могу сказать твердо, что Дмитрий Сергеевич Лихачев был настоящей элитой. Он относился к элите российского общества. Васильевич, ну вот вы говорите, что Дмитрий Сергеевич вам рассказал там много полезного и нужного. А вот сегодня есть человек, к которому вы бы обратились, чтобы он вам что-нибудь рассказал из того, что вы не знаете? Ну что вы, я могу сказать вам, что очень много есть людей, с которыми мне хочется разговаривать очень часто для того, чтобы именно понять многие обстоятельства нашей жизни, особенности ее. Дело в том, что Политика, которой я занимаюсь, это ведь по сути своей умение думать сложно. Вот, распространена такая точка зрения, что всегда по всем вопросам должны быть простые ответы, простые решения, но чуть ли не в виде реплик. На самом деле это приводит, когда этого очень много, и... Серьезных рассуждений о политике, глубоких рассуждений о политике мало. Это приводит просто к оболваниванию людей, оболваниванию слушателей. И потом это выливается в очень странные решения, которые принимаются в государстве и в стране. Потом это приводит ко многим драматическим событиям, когда все очень простенько. Вот сейчас мы сделаем вот это, а потом мы сделаем вот то. Ну вот, например... Совсем недавно я долго беседовал с Александром Сакуровым. Он мне многое рассказывал о том, как устроена русская жизнь с его точки зрения, как устроен русский характер, чем руководствуются люди. А еще недавно я был на концерте Юрия Шевчука. Если внимательно послушать то, что он говорит и то, что он поет... И почитать его новую книгу, которая недавно вышла в новой газете. Тоже очень многое можно понять о том, что происходит сегодня в России. Как следовало бы относиться к собственной жизни. Но могу еще подчеркнуть, что, например, Борис Стругацкий очень часто, очень точно и очень глубоко говорит о том, что происходит в России. Сергей Юрский много раз рассказывал и своим почитателям, и мне лично, и о России, и о ее будущем, и о том, как он ее видит. Получается, вот из того набор имен, которые вы сейчас привели, получается, что если искать там морального лидера, то в сфере культуры в основном. Это потому, что мораль и политика не вещи несовместные, да, это потому, что в политике кто-то из политиков не может стать моральным лидером. Можно ли поставить знак равенства между моральным лидером и национальным лидером? Ну, я-то вообще говоря, думаю, что культура Это такое всеобъемлющее явление, оно стоит, но ну, если не выше, то оно обобщает все остальные формы деятельности. Национальная культура, мировая культура, европейская культура, ведь именно она отвечает на самые главные вопросы. Ну вот, а что касается политики, я не согласен с вашим тезисом. Что в политике не может быть это не... ничего марафона. Вы понимаете, что это не мой тезис. Нет, я не это понимаю. Это самый распространенный нет, тезис. Нет, я как это раз самый распространенный взгляд, взгляд на раз... политику. А ваш взгляд какой? Хорошо. Ну, мой... вот, близок к этому. Да. А, ну вот. Значит, я правильно. Значит, вот такой распространенный, банальный, если не сказать пошлый взгляд на политику: о том, что эта деятельность обязательно циничная. Цинизм это, вообще говоря, цинизм примитивный расчет, цель оправдывает средства, прибыль оправдывает все, деньги во главе угла всяких действий. Это, вообще говоря, если откровенно, то это форма глупости. Потому что, если вы не знаете ответов на самые сложные вопросы, то вы, опять же, ищете простые решения. Вот, например, те, которые я сейчас перечислил. А если вы умеете думать сложно о политике, если вы видите политику как деятельность нравственную, а именно в этом заключается высший смысл политики, то это совсем другое дело. Ведь вот задать вам вопрос, а в чем смысл политика в России? Вот что главное, чего должен политик достигать в России? Вот в чем главная точка его усилий? Для чего политик занимается политикой в России? Я вам отвечу. Что чем, чем он должен или что реально? Чем реальность? он должен, в чем а его да. задать? Потому что реально я понимаю, я приносит. Ну, это уже зависит политику, от того, да? кого вы называете политиками. Ну, Но... что же ваш выбор? Вы можете. Сейчас у нас очень любят писать, вот такой, подписывать там. Сидоров. Политик. Политик. Ну, ну, пожалуйста, можно. В газете можно написать так, что угодно. Но на самом деле смысл деятельности политика в России это сохранение жизни и достоинства ее граждан все это начальная и конечная цель политика в России дальше начинается э, всякое что он должен заниматься экономикой там в зависимости от того какую он занимает должность ну там он занимается разными делами но настоящий политик он занимается главным то что я сказал тем что я сказал он занимается тем чтобы сохранять жизнь граждан России И их достоинство, их уважение к самим себе, уважение к своему государству. Он проводит свою линию таким образом, чтобы люди уважали свою страну, чтобы государство уважало людей, чтобы было уважение к культуре, к истории, к традициям, к судьбе, к детям. К родителям. Но согласитесь, для того, чтобы проводить такого рода линию, да, нужно быть во власти. То есть, поэтому цель для политиков все таки это завоевание власти. Потому что без власти, называйте себя хоть 150 раз политиком, а если у вас нет власти, вы ничего не сможете сделать. Нет, это неправильно. Во власти могут быть политики. Ну, есть некоторые политики, как там, я не знаю, президент, Но они просто по, по, э, шум, по, по, по должности да, политики. Слушайте, я вот вам приведу пример. Вот у нас были премьер-министры, которые не являлись политиками. Вот не являлись. Ни в каком да, смысле. Formally... Ну, вот, значит, тут не в этом, значит, дело значит, ну, наверное, президент в любом случае так или иначе является политиком, а уж дальше, а уж не говоря о том, да что дальше как-то сможет, да, вот, ну так вот же, ну вот видите, вот уже да, вот уже есть понимание, а уж говорить о том, что у нас министры политики, это просто смешно, никакие они не политики, в лучшем случае хозяйственники, вообще у нас ведь дело-то в чем, у нас есть номенклатура, номенклатура. И это, политики это совершенно это разные вещи, да, но в том-то же вот и дело. Номенклатура и элита это не одно и то же. Номенклатура и политики не одно и то же. А кроме того, ну безусловно, безусловно, что политики могут быть и вне власти, может быть, политик-лидер оппозиции. Он делает политику большую для и, цель, и более и важную. Цель для него не власть. А цель для него та, которую я сказал, сохранение а жизни. А инструмент. Вот. Правильно. Вот видите, вот власть может быть инструментом. Если для политика цель только власть, то он уже не политик. Он почему борется с кем-то? да? Вот, вот кто-то занимает какую-то должность, Путин, например. А другие говорят, вот он плохой, этот Путин, давайте мы его свергнем. Так всегда же мы можем задать вопрос, а свергнем зачем? Чтобы ты стал вместо него и делал все то же самое? Просто тебе нравится, что его возят на большой машине, а ты ездишь сам за рулем. Ну вот как обидно. Ты сам хочешь стать на его место. Или ты хочешь изменить жизнь. Или ты хочешь изменить политику. Или ты хочешь изменить всю эту систему, которая при нем сложилась. Вот это совсем ведь разные вещи. Поэтому вот такие простые представления о том, что цель всякого политика – это только власть. Это неправильно. Потому что если ты политик, то у тебя другая цель. Интересно, потому что здесь у вас, кстати говоря, накануне эфира пришло около 600 вопросов к вам. Ну, это очень приятно. Да, это невозможно И сказать, отрадно, что, да. что столько много, людей интересуется. Да, но там очень много вопросов. Да, пожалуйста. Который касается того, что кстати, что Вы вот в предвыборную кампанию, когда Вы там Критикуете власть, Вы ее никогда не критикуете Поименно, но вот сейчас Вы назвали Путина Ой, Это первый вы... раз, что Вор, Послушайте, Послушайте, ну, во-первых, я думаю Григорий да. Алексеевич, я должен сделать одну Оговорку да. для нашей аудитории да. потому что Здесь идет обвал СМС да. да, ну, что... И очень много вопросов По поводу, нет, просто объясняю, по поводу Выборов, да, по поводу вашей да. Значит, Григорий Алексеевич, у нас сегодня два часа В эфире, и да. следующий час, Будет разговаривать с Сергеем Корзуном больше вот на предвыборные темы. А у нас сегодня более философский разговор, поэтому не тратьте просто ваше время и силы вот на смс такого рода. Хорошо. Оставьте их на следующий час. Да, да, давайте, всё. пишите, да. друзья, пишите смс да. присылайте их, мы да. попробуем с ними разобраться. Значит, но самое да. а, значит, я вас прервал. Так вот, я хочу сказать. Значит, пусть все, кто сейчас написал вопросы, смски, вы, вы, наверное, ну Это не входит в ваши обязанности смотреть, кто из политиков что говорит, что пишет. Поэтому я хочу сказать, вот слушайте. Я и моя партия, и все мои товарищи, мы категорически выступаем против политики Владимира Путина. В 2000 году я боролся на президентских выборах против лично Владимира Путина. Я пришел третьим. Я всем говорил тогда, не надо голосовать за Владимира Путина. Те, кто сегодня любят употреблять его имя в суе, когда надо и когда не надо, и вообще ничего другого не говорят, они тогда почти все изо всех сил голосовали за него, агитировали и так далее. Но это дело прошлое. Значит, еще раз хочу подчеркнуть. Я лично, например, считаю, то критиковать «Единую Россию» – бессмысленное занятие. Потому что «Единая Россия» не является политической силой, принимающей какие-либо серьезные решения в Российской Федерации. «Единая Россия» является партией, которая проводит и реализует политику Владимира Путина. Поэтому я не только выступаю против «Единой России», а я выступаю против политики Владимира Путина. Ответьте. Да. Трижды повторил. Запишите. Не забудьте, пожалуйста. Ещё. Подождите. Еще И еще. Вот, вот. Я хотел, слава Богу, что вы сказали. Значит, и теперь, что касается Дмитрия Анатольевича. Я считаю, и считал всегда, что Дмитрий он сам это, правда, все время говорит, Дмитрий Анатольевич по сути своей является исполнителем. И, и, и, и по сути своей, по философии своей является Владимиром Путиным. Поэтому и Дмитрий Анатольевич, и Единая Россия, это все вместе механизмы реализации политики Владимира Путина, которую, третий раз повторю, специально для Эха и его замечательных, уважаемых слушателей. Которого я категорически не разделяю. А теперь я хочу вам рассказать, почему я ее не разделяю. И уж вы меня не возвращаете, пожалуйста, в 90-е годы. Раз вы мне задали вопрос, я вам коротко, коротко. Ну, коротко, учитывая время. Придется, придется вас, может быть, прервать, потому что у нас будет перерыв через. А вы думаете, будет минут. такой длинный список? Вы может, правы, список так. будет длинный. Давайте. Значит, в чем проблема с этой политикой? Проблема с этой политикой заключается в том, что та политика, которую они проводят Путин, Медведев, Единая Россия, политика разрушения российского общества. Вот главное, что было сделано за последние 10 лет. Это политика которая привела к невероятному разрастанию произвола в России. Это политика, при которой огромное число людей чувствуют себя униженными и чувствуют униженное свое человеческое достоинство. Чувствуют бесправие перед государством. Да? Чувствуют, что государство это устроено совершенно неправовым образом. Что конституция не является главным и реально исполняемым законом. Ни в какой степени. Ни в какой степени, я подчеркиваю. Что эта система закрытая. Что она опасная поэтому. Потому что эта вертикаль слабая. И при закрытой системе она может в любой момент перевернуться в любую сторону. Что в этой системе нет демократии. Нет способности у этой системы выразить настроение. Нет у нее такой даже возможности выразить население людей. И, учитывая, что вы мне сейчас скажете, что все, хватит, я вам все говорю. Интервью. Важнейший вопрос, что нет в этой системе политической свободы слова. Она была уничтожена в самом начале. Она начала уничтожаться в середине 90-х, но окончательно... Это началось уже в начале 2000-х годов. Не уничтожайте новости посреди нашего часа. Через несколько минут мы продолжим разговор с Григорием Емельянским. Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания «РТВАЙ», агентство РИА Новости. Фонд первого президента России Бориса Ельцина представляет программу «Лихие 90-е» или «Время надежд». Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, тех, кто смотрит «Сетивизор», программа «Осторожная история», я ее ведущий Виталий Дымарский, и в гостях сегодня у нас Григорий Алексеевич Явлинский, лидер выбор, избирательного списка партии «Яблок». Да. Мы, остановились, вы объяснили немножко вот перед нашим перерывом свое восприятие политики, да, которая сейчас да. проводится, а что то вот именно вот это вот состояние политики и, соответственно, общества заставило вас, ну в какой то степени вернуться в политику, потому что у вас все-таки долго не было на политическом, так сказать, в политическом пейзаже нашем российском. Пейзажа не было. Пейзаж был такой, что на этом пейзаже просто нечего было делать на этом пейзаже. Все примерно было ясно. Было ясно, что это за система. неясно? А сейчас есть шанс. Есть шанс. Да, есть шанс. Очень жаль. Мне тех, кто его не видит. Я думаю, что его сейчас очень многие люди видят. Сейчас действительно появился шанс. Поскольку сейчас очень многим стало ясно, что политика Единой России и политика Владимира Путина вредит нашей стране, то есть очевидным образом ведет ее тупик. Да? И этот тупик действительно может быть очень скоро проявится то появился шанс. А шанс этот связан именно с той процедурой, которая будет в ближайшие дни, с процедурой выборов. В чем этот шанс? Сказать? Ну, конечно. Ну вот я скажу. Я даже догадываюсь в чем. Да, этот шанс заключается в том, что это редкая возможность, когда десятки миллионов людей имеют возможность в один день выразить свое отношение к тому, что происходит в стране и какая проводится политика. Причем, исходить... но, но выразить могут разными способами. Выразить можно только одним способом. Больше нет никаких. Значит, один этот единственный работающий способ – это прийти на выборы и проголосовать за партию, которая не принадлежит к властной конгломерации, которая сегодня находится в Думе и которая предлагает альтернативу. Если бы кто-то взялся бы сравнить программы тех партий, которые сегодня находятся в Думе, если их вообще можно найти, их не у всех партий можно и найти, сравнить с тем, что, например, предлагает Российская Объединенная Демократическая Партия «Яблоко», то любой человек, даже предвзятый, тут же бы увидел, что это полновесная альтернатива всему тому, что делается сегодня по всем ключевым направлениям. Как по направлению создания современного государства, так и по направлению создания современной, социально ориентированной, эффективной, конкурентной рыночной экономики, так и по защите прав граждан, так и по гуманитарной сфере, так и по решению наиболее наболевших Хорошо. вопросов. — Григорий у нас сейчас будет небольшой блок сплошных голосований, значит, который будет выглядеть следующим образом. Ну, я думаю, что постоянные наши зрители и слушатели знают, что есть некий портал SuperJob, который каждую неделю проводит для нас опрос. Сегодня мы подведем итоги опроса. Когда респонденты отвечали на такой вопрос: есть ли в современной России человек, который мог бы быть моральным или духовным лидером для всей страны? И результаты этого вопроса нам сейчас даст Андрей Поздняков, но. Перед этим у нас сегодня какая-то новинка в сетевизоре, там тоже можно голосовать, только в сетевизоре. И для сетевизора мы такой вопрос предлагаем, касающийся уже непосредственно Григория Явлинского, хотели ли бы вы, чтобы Григорий Евлинский Участвовал в президентских выборах. Такой простенький вопрос. Вы, значит, на этот вопрос вы отвечаете в сетевизоре, и, хотя я что-то не вижу этой заставочки, и если это получится, но в любом случае мы сейчас слушаем параллельно результаты опроса на Суперджобе. Есть ли в современной России человек, который мог бы быть моральным или духовным лидером для всей страны? Большинство опрошенных сайтом Superjob считает, что такого человека нет. Так отвечает почти три четверти проголосовавших, 72%. Например, торговый представитель из Таганрога считает, что необходимости в таком лидере и вовсе нет. Не думаю, что демократической стране нужен духовный или моральный лидер, пишет он. Правда, не уточняя, считает ли он сегодняшнюю Россию демократической страной. А вот комментарий страхового агента из Сургута. Именно в этом и вина нынешних правителей, ни одного порядочного человека во властных или просто публичных структурах. Все более или менее связаны с коррупцией, пишут водители из Самары. Те, кто считает, что моральный или духовный лидер в России сегодня есть меньшинство, так ответили 28% опрошенных, приведя свои примеры. Вот некоторые из них. Доктор Рашаль, Владимир Путин, патриарх Кирилл, Григорий Явлинский, Алексей Навальный, Михаил Ходорковский и даже Евгений Чичваркин. Впрочем, большинство, как было сказано, считает, что таких людей сегодня нет. Как грустно отмечает один участников опроса лидеров не осталось. Пришло время выбирать себе вождей. Вот такие результаты опроса. Почему для вас, я думаю, приятные, поскольку вы тоже фигурируете в числе претендентов на морального лидера? Ну, во-первых, я признаю. Извините, Григорий но смотрите, всего 28% видят хоть кого-то, Да, 72% вообще никого не видят. А вот когда я вам сказал, в чем главная проблема с этой системой, что она разрушает общество, вот это и есть ответ. Вот он подтвердился блестящим образом. Он просто подтвердил. Вы подтвердили да. то, что сказал ну, я, ну, общем, вот то, да. что я вам говорю. В ну, чем главная думаю. проблема? Главная проблема, что э, такая проводится политика, которая лишает возможности общества рождать лидеров, новых политиков, нравственную политику, нравственную экономику, нравственные отношения между людьми. Вот поэтому и в общем нет лидеров. И это не только моя точка зрения, это точка зрения лидера нашей партии Сергея Митрохина, всей нашей партии. Поэтому бороться нужно не с персонами, ругать не нужно персоны. Нужно менять эту систему в принципе, принципиально ее менять. Нужно проводить то, что много-много сейчас говорили, то, что называется модернизацией. Это вот вы сейчас говорили о вашей альтернативе, Хорошо, что она есть, наверное. А вот, поскольку наша передача называется 90-е лихи" или время надежд, во-первых, вот простенький вопрос. Как бы вы ответили? Для вас они, в первую очередь лихие или время надежд? Ну, для меня это были Дихое очень большие время надежды. Да, для меня это были очень большие надежды. К сожалению, эти надежды для абсолютного большинства граждан России закончились трагическим разочарованием и из-за этого очень трудно сегодня вернуться к такому состоянию общества, которое было бы созидательным. А была какая-то альтернатива в 90-е годы? Ну, безусловно. Она была вообще на каждом при каждом решении ключевом. Есть Она была... некая. Ну, конечно, была в 91 девяносто 92 -м году. Была альтернатива, какую проводить экономическую политику. Безусловно, была такая альтернатива. Но избрали, а, с моей точки зрения, самый худший вариант. Не специально, но вот так избрали. Самый худший вариант, который привел к очень серьезным, разрушительным последствиям для общества во многом. Ну, например, в 92 году была гиперинфляция, 2600%. Об этом так не любят говорить, но это так и было. А вследствие гиперинфляции которая была в 92 году, потом прошли события 93 -го года, потом началась война в Чечне, потом поскольку была проведена конфискационная реформа, была проведена криминальная приватизация, ну и так далее до бесконечности, до сегодняшнего дня. Собственно, все это является фундаментом той системы, которая сегодня сложилась. И именно поэтому я сказал о модернизации. Правда, вы, наверное, много раз слышали это слово в последнее время, да? — Не слова. — Да. Но только никто ведь не хочет объяснять, что это такое. Это я вам должен сказать, что это не айфоны и не айпэды даже. Это совсем другое. И не Сколково. — И даже не Твиттер. — И не Сколково. А думаю, что даже не Твиттер. Вот. Не в этом модернизация. Чтобы перед сном написать «я пошел спать». Не в этом модернизация. Ну, это информация. А вот, да, это, это информация ни о чем. Я я вот это, да, это вот свобода слова ни о чем. <свят> да, это информация ни о чем. А вот я хотел вам сказать, что модернизация ⁇ это три фундаментальные вещи. Это сделать так, чтобы закон был одинаковый для всех. Это модернизация общества. А еще сделать так, чтобы суд был независимым. А еще сделать так, чтобы собственность была неприкосновенна. Вот такая модернизация в России началась в 1861 году. Это, решил, ну, конечно, да. это реформа Александра II. И 150, до сих пор 150, 150 ее не могут провести. Кстати, вот большая ответственность... Да, вот я поэтому это и привел. Да. И большая ответственность сегодняшних руководителей России заключается в том, что они, зная, что 150 лет Россия решает задачу, закон, судебная система, Разделение властей, собственность, частная собственность, прежде всего. 150 лет это делается, они знают об этом. Сегодня ни за что не хотят заниматься политической модернизацией. Ни за что, ни при каких условиях. Готовы говорить ну, о том, слова, что было готов. вчера, позавчера. Придумывать там всякие технические новшества, нано и другие. Кроме того, что делать то, что действительно необходимо стране в 21 веке. — Георгий ну вот вы знаете, что нужно делать в стране в 21 веке. Кстати, я говорю, что еще, по голосованию голосование идет по поводу участия Юлинского в президентских выборах, хотя результаты уже понятные. Вы знаете, что делать в 21 веке. Вы довольно часто критикуете 90-е годы, это не первый раз мы это от вас слышу. В то же время вы знаете прекрасно те упреки, которые в ваш адрес идут по этому поводу, что за те же 90-е была у вас возможность возможность взять ответственность на себя, а вы ее не взяли, вы не брали на себя ответственность, поэтому вы только критикуете. Да, я готов был взять на себя ответственность, но за то, за то, что я считаю нужным взять ответственность. Зачем брать? Но вам ответ... предлагали там пост премьер-министра? Да, но не для того, чтобы э, выполнять эту работу. И кстати, пост премьер-министра предложил мне Борис Николаевич 91 году. в 1991 году. И я сказал ему. Что мы будем идти другой дорогой. Мы, во-первых, будем подписывать экономический союз. А во-вторых, мы не будем проводить в один день либерали... так называемую либерализацию цен, чтобы потом получить гиперинфляцию. А мы займемся малой и средней приватизацией сначала. Он же сказал, нет, иначе нам не дадут кредиты. А я сказал, нам не нужны эти кредиты сейчас. У нас есть собственные ресурсы. Он сказал, нет, Россия пойдет одна, и все будет делать в один день. Тогда какой смысл, чтобы человек, который не согласен с этой политикой, а все же принимал решение президент, он был уполномочен тогда принимать эти решения. Какой же смысл, чтобы человек, который не согласен с этой политикой, возглавлял? А кроме того, вот скажите мне. Кто понес какую ответственность? Вот очень любят говорить про ответственность. Вы можете мне объяснить, кто и за что в России понес ответственность? Вот были проведены, но ну это уже все знают, и уже почти все согласны, так называемые залоговые аукционы. Mm. Да? Да. Кто понес ответственность? Кто понес ответственность? Так зачем все время рассказывать, про какую-то кто-то не взял ответственность. Вы мне сначала скажите, кто ее. Её... Кто за что ответил? Здесь никто, в этом особенность нашей страны, что здесь никто ни за что не несет ответственность. Никакой политический руководитель, практически ни за какие деятели. На Северном Кавказе сотни тысяч людей погибли. Кто несет ответственность? Никто не несет ответственность. Поэтому, когда кто-то говорит, что я эту политику не разделяю, и поэтому не надо мне давать лимузин с мигалкой, И не надо мне давать в Белом доме кабинет. Все говорят, а что ж ты не берешь ответственность? Да нет здесь никакой ответственности, здесь не в этом, здесь есть вопрос принципа и убеждений, а вовсе не того, что брать ответственность или не брать ответственность. Ну, — Ну, не надо так... — Голосование... — Нет, я на голосование. Что? Что голосование еще идет. Ну, я думаю, что можно уже даже объявлять результат, потому что это бессмысленно дальше там может измениться на 1% максимум, что не меняет, в принципе, картину. Жукович, 91 — 91% хотел бы видеть вас среди претендентов Ну, я очень, очень признаю. — А вы-то что решили? Или вы еще не решили? — партия приняла на уровне политического комитета о том, что мы будем выдвигать кандидатуру в президенты, политический комитет предложил меня, но съезд еще этого не решал, и кроме а? того, политический комитет э, сформулировал так, что он считает, что съезд должен обсудить не только выдвижение фигуры, но и процедуру, потому что нам бы хотелось, и это было бы очень важным, выдвинуть не только просто свою кандидатуру от партии, а попытаться сделать так, чтобы выдвинуть... Кандидатуру, консолидирующую весь демократический фланг. Я это говорю на эхо Москвы. и говорю это совершенно серьезно. Что мы людей близких по взглядам, по принципам. ну, мы не можем, конечно, выдвигать людей там, с националистической программой. Или с фашистской программой. Или с коммунистической программой. Но люди, которые придерживаются либерально-демократических взглядов, вполне могут предъявить себя от каких-то организаций ЛГПР. или себя, ну, естественно. Вот, могут предъявить себя, и партия будет напряженно решать задачу о том, как провести так называемый либо праймерис, либо еще в какой-то форме. Это непростое дело, чтобы это было по-честному, с приглашением сторонних людей, чтобы это было объективно. Значит, если мы набираем 5%, а я в этом сегодня, если при малейшем честном голосовании не сомневаюсь ни на минуту, Ни на минуту не собираюсь. Вернее, я даже было так сказать, что вот когда мы набираем эти 5%, это нам позволяет участвовать. Я сегодня специально интересовался. Специально интересовался. Что мы можем не собирать подписи тогда. И вот мы можем выдвигать а, кандидатуру. Поэтому это более широкий вопрос. Он не касается только лично одного человека. В связи с этим два вопроса возникает Первый, такой, скорее, исторический. Вы же четыре года назад не, не принимали участие в президентских да, выборах. Да, не принимали. Я даже помню, почему. Вы говорите, что вы не принимаете участие в профанации. Да. А да. сейчас вы думаете, будет не профанация? Вы думаете, будут реальные выборы в 2012 году? Нет. Дело в том, что сейчас вопрос, предопределяющий судьбу страны на очень долгое время. Сейчас в обществе появилась ясность по очень многим вопросам. Появилась ясность относительно политики Владимира Путина. Появилась ясность относительно политики и существа дела, связанного с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Появилась ясность с тем, что будет в ближайшие шансы. Да? Да. И поэтому огромное число людей сознательно может теперь отнестись к этой процедуре. — Вопрос номер два в связи с этим же. — Сознательно отнести к понимается. этому В отличие от того времени, это исторический процесс. Вот как у вас, вы пишете, осторожная история, вот это... История так идет, она сейчас дает возможность. Осторожно в том смысле, чтобы не пропустить эту возможность ни на думских выборах, ни на президентских. Чтобы не пропустить и чтобы учесть те же самые уроки. Истории. Вот, извлечь из него урок. Второй вопрос. Вот вы сказали о консолидации всех тех сил, которые вы готовы, так сказать, принять, что ли, под свое крыло, что идя на президентские выборы. Сколько я себя, извините, помню в современной России, столько говорят об этой самой консолидации там, либеральных, демократических, правых, левых, центристских, я не знаю, любых сил, да, ну, демократических сил. Никогда в жизни это не, не, не, не удавалось еще, по-моему, да, ни разу. В том числе, потому что все эти силы, о которых вы говорите, включая и вашу силу «Яблоко», не идут на компромиссы. Потому что такое объединение невозможно без компромисса. Согласитесь. И никто не хочет отступать. Все, это. Как это вообще возможно? Вот я, кстати говоря, хотел сказать. Два часа назад, да. может быть, в этой студии был еще один человек, которого бы я отнес к людям, которые имеют огромный моральный авторитет и влияние в России, был Дмитрий Андреевич Муратов. А, да. а вот ему задали точно тот же вопрос да. И он сказал Следующее Он сказал, вот я чего-то я не понимаю Вот смотрите Это его слова Последние три года Юлинский напрямую в политике Как вы сказали, в этом пейзаже да. Не участвовал <laughs> да, Я писал книгу Вот она, кстати, выходит в конце этого месяца Вот 29 ноября вышла Уже в магазинах появилась а В Нью-Йорке и в Лондоне Вот Но никто ведь, значит, не мешал. Значит, почему бы все не объединились за это время? А получилась интересная история. Смотрите, в конце 2003 года в России было две политические партии, которые относились к демократическим. А сегодня демократических организаций, которые относят себя к В том числе политическим организациям, около 10. Вот как вы думаете, в чем здесь причина? Значит, видимо, этот упрек несправедлив, и в то же время яблоко пришли зеленые, пришли солдатские матери, пришли правозащитники, мы сделали фракции, пришли предприниматели, пришло еще целый ряд гражданских движений пенсионеры, например, старшее поколение. Сейчас мы создаем новую еще фракцию предпринимателей во главе с людьми из деловой России. То есть, мы создаем широкое гражданское политическое объединение, которое требует тех самых компромиссов. Только компромисс в России, как правило, понимают, знаете как? Нет. Вот я вам говорю, что надо делать. И если ты не хочешь делать то, Нет. что я тебе сказал, ты не компромиссный. Да, и ты вот не, ты не компромиссный. Не ты не прав и ты не компромиссный. Компромисс это движение навстречу. Компромисс это вы готовы, – это когда возникает взаимопониманием. А у меня нет ничего такого, чтобы чем-то можно было э, вот отказаться отказаться от чего-то такого. Во, Во имя чего? Что вы хотите? От а демократии? Вы, вы не компромиссны по нет. вашей же этой логике. Нет, я еще раз хочу подчеркнуть. Есть принципы и ценности. Я настаиваю, что если от них отказываться... То есть эти компромиссы лишаются смысла, содержания. Вот есть фундаментальные вещи. Там Права человека, свобода, закон, независимость судебной системы, неприкосновенность собственности. Мне не кажется, что при постановке этих вопросов нужно от них отказываться. А во многих других вещах, в персональных, например, или в каких-то частных, ну почему бы? Иначе бы у нас не сохранилась партия, которая находится в 78 регионах России, в которой 55 тысяч человек. Вот. Поэтому есть компромиссы и компромиссы. — Григорьевич, у нас остается полторы минуты нашего с вами разговора. Я напомню, что вы продолжите свой разговор уже потом с Сергеем Хорзеном. Но поскольку мы говорим о моральных, в том числе, вещах, какими соображениями руководствоваться 4-го числа? Моральными, прагматическими? — Это, это несовпадающие совпадающие вещи. Ну, вот я хотел сказать, что по совести надо поступать. Как мне кажется, насколько я правильно понял, по-моему, Андрей Дмитриевич Сахаров еще один моральный авторитет российский говорил, который для меня является безусловным авторитетом, который говорил, если не знаешь, как поступать, поступай по совести. Свободные люди не могут голосовать Исходя из прагматических соображений. Потому что в меньшинстве быть не стыдно. Стыдно быть в стаде. И высчитывать постоянно процент. А куда денется мой процент? А куда он перейдет? И это еще в, в условиях. Когда пере, там перебрасывать, возможно, будут пачками эти голоса. Когда вы начинаете высчитывать там, а этот процент как бы он не ушел там куда-то. Это очень стыдно и неуместно. Вообще говоря, самая прагматичная вещь, это, извините за пафос, это нравственность в политике. А нравственность заключается в том, она если даже два человека... Она окупается? Она создаёт фундамент нормальности жизни в стране. Именно отказ от нее в 90-е годы во многом привел к тому, что мы имеем сегодня. Это был Григорий Явлинский в программе «Осторожная история». Мы прощаемся это с вами... На неделю, а Григорий Явлинский минут на 10, после которых он продолжит свою беседу. Всего доброго, до встречи. Спасибо. 90 или время надежд?